Глава 10. Фронтир. Система номер 39. ТР-456ХС. Без названия. За два дня до описываемых событий. «Ты выполнила то, что я просил тебя сделать?» — спросил полноватый холёный мужчина, у усидящий перед визором красивой стройной женщины. «Да, господин прилад ответила та, и, немного помолчав, она всё-таки решила уточнить. «Но почему вы уверены, что они клюнут на это?» «Люди», — ответил тот, кого девушка назвала прилатом, — «ослепленные жаждой мести, видят не то, что есть на самом деле, а то, что желают увидеть. Поэтому они точно поверят нам». «Но почему они вообще должны искать эту информацию?» — удивленно посмотрев на говорившего, поинтересовалась женщина. Человек на некоторое время задумался, а потом все-таки ответил, хотя девушка уж и не надеялась услышать ответ на свой вопрос». «Потому что так сделал бы и я сам». И пристально, посмотрев в глаза своей подчиненной, он добавил «И так, скорее всего, сделала бы ты». После этого он, не прощаясь, отключил связь. А женщина, передернув плечами, пустым взглядом уставилась в экран визора. «Он все знает», — билась мысль в ее голове, так же, как знал и о том, что его враги будут искать его. Но додумать она не успела, в двери ее кабинета постучались». «Входи!» — жестко произнесла она. Никто не должен был видеть ее слабость и страха. «Госпожа, мы нашли их?» — произнес ее помощник. «И где они?» — спросила она. «Они осели в ближайшей к нам системе нейтрального торгового союза». «Таких совпадений не бывает», — мысленно подумала женщина, но задала на другой вопрос. «Как нам так быстро удалось разыскать их?» Помощник, удивленный, несколько обескураженно посмотрел на нее. «Госпожа, они, похоже, и не прятались. Стоило только ввести поиск по названию корабля, как нам сразу же выдала порт и его текущие приписки». Женщина задумалась. «Готовьте корабли», — через несколько мгновений сказала она. «Пора и нам открыть там свое представительство». Она сама подумала. «Интересно, это такая же ловушка, как они устроили для наших наемников, или...» «Чем, может быть...» Это еще женщина не знала. Но теперь она твердо была уверена в другом. Человек, который интересует прилаты интересен и ей, и встретиться с ним она должна в любом случае. Империя Аграф. Центр службы внешних операций. Примерно тогда же. «Вэр», — обратился Аграф с лейтенантскими нашивками на форме, к сидящему напротив входа в кабинет еще одному стройному и молодо выглядящему Аграфу — Правда, на нашивке тут не стоило обращать внимания. Это имперская разведка, и они были лишь условностью, которую требовалось соблюдать чисто номинально, чтобы сильно не мозорить глаза своим появлением непосвященным. И власти, и влияние у этого тихого и неприметного лейтенанта было гораздо больше, чем у иного адмирала. Что уж говорить о его начальнике, сидящем сейчас напротив него в кресле за столом. «Да, что у тебя?» – спросил тот. «Как вы и просили, мы провели выданную Минматар информацию, и нет никаких сомнений в том, что они начали активную фазу своих действий, вынеся их в сектор нейтрального торгового союза. Их основной агент уже начал свою деятельность под прикрытием командира наемного отряда, и, как мы понимаем, это достаточно целенаправленная деятельность под прикрытием обычных миссий». Но нам так и осталась непонятна причина проработки столь глубокой легенды и вывода агента практически в полную автономность». Начальник, сидящий за столом, окинул взглядом разговаривающего с ним. «И это мои лучшие люди?» — с сожалением подумал он. И несколько снисходительно пояснил. «Причина в месте работы агента», — сказал Аграф. «Никакой существенной поддержки ему там никто оказать не сможет». Лейтенант удивленно посмотрел на своего руководителя. «Но зачем же они так перенесли проведение своей операции в столь трудноконтролируемый сектор?» А граф уже устал разочаровываться в своем помощнике. «Нужно его менять», — подумал он, тем более один из его агентов неплохо подходил на эту роль. «Сообразительная и очень умная девушка. Нужно подумать об этом, а этого зажравшегося олуха отослать на ее место». Но все-таки на вопрос своего подчиненного он ответил. «Там у них будут полностью развязаны руки. А ты представь, что сделает один из церберов старика, если с него снять намордник!» Дальше объяснять лейтенанту не пришлось. Но это уже его не спасало. Молодой аграф сделал себе мысленную заметку поменять его. Слишком много промахов и ошибок было за этим его подчиненным в последнее время. Одно то, что они не заметили, а потом и упустили активно действующего на их территории агента Агарской империи прямо у себя под носом, ставило под сомнение компетентность работающего на него графа И вот сейчас эти плохо проанализированные данные, которые были у них в наличии, все это как раз и складывалось в будущий приговор для его помощника. Чистка памяти при работе в их конторе – это обязательный пункт при увольнении и высылке. Подальше, на окраину Содружества. «Свободен», — махнул рукой Аграф самому подчиненному, и, по сути, этим он подписал его отставку. План на то, чтобы использовать этого Аболтуса в оперативной работе, как его личного представителя в этой операции, не выдерживал никакой критики. И поэтому, как только молодой лейтенант покинул кабинет, то его сразу же схватили и, можно сказать, очень вежливо провели процедуру почистки памяти но ну, потом его ждала дорога в другое место. Тем временем Аграф, немного посидев и подумав, тихо проговорил. Отчего, собственно, тянуть? И связался с этим своим агентом, которого он хотел посадить на место лейтенанта. «Посланец — это герцог», — как только ему ответили на том конце канала, произнес он. «У меня для тебя новое задание», — немного помолчав, он добавил. «Ты переводишься в сектор нейтрального торгового союза». — только и сказал он, но потом все-таки добавил. — Дальнейшие инструкции тебе будут выданы на месте прибытия. И отключился. Он не любил вести долгие разговоры, в общем-то, как и девушка, с которой он общался. «Фронтир. Транзитная система. Сейчас. Рейдер «Дикий крафт». — Все. Корабль к месту назначения доставлен и передан заказчику, — доложила мне Лея. — Пора браться за наш последний заказ. — Все верно, — согласился я. Только дождемся перевода и сразу стартуем, но. Действуем, как в системе со спутником. Там нам это спасло жизнь. Да уж поняла, буркнула девушка мне в ответ. Полтора дня назад. Подготовка к переходу в систему, где установлена автоматическая шахта по добыче триллиума. Рейдер «Дикий крафт». Вот координаты выхода показала мне Лея, выведенный на экран навигационного эскина координаты точки выхода в сектор из гиперпространства. «Я смогу выйти практически у самого спутника, но лучше нам выйти из гипера подальше», тут же предложила она, за пределами его систем удаленного сканирования. И она попросила меня вывести тактико-технические характеристики спутника на соседний экран. Потом мы внесли необходимую поправку с учетом его сканирующих систем». «Вот», — сказала девушка, — «у нас стоит более современный и дальнобойный скалер, мы сможем засечь спутник уже отсюда». И она пометила на карте небольшой участок. «Да», — согласился с ней сержант, — «это оптимальный вариант. Так и спутник нас не заметит, и мы его увидим гораздо дальше». Я же сидел и просматривал последние сводки, которые передал нам заказчик. Что-то у меня не сходилось. «Ага, вот то, что мне не понравилось». Я быстро разыскал историю обновления навигационной карты этого сектора. Но не простой, а максимально детализированный. Мне нужна была история по выработке астероидов. «Что ты делаешь?» – удивленно взглянул на меня Лея. «Пытаюсь понять то, что мы не учли», – ответил я ей. И начал выстраивать систему наложений смещений астероидных полей, а также переноса автоматического шахтерского комплекса по системе после истощения того или иного астероида. Как сообщил наниматель, комплекс был новый, а потому исправен и находился в полностью работоспособном состоянии. И таким он останется еще года полтора, пока не скопытятся все ремонтные дроиды, поддерживающие его работоспособность. «Вот», — произнес я, указывая на получившуюся картинку, — «перемещение астероидных полей еще поддается хоть какой-то системе, да и на него можно не обращать внимания, за это время оно будет очень незначительным». Но есть одно такое неоспоримое препятствие. И я вывел именно ту сводку, которую искал. Она была доставлена вместе с последним транспортным кораблем, которому удалось покинуть систему. Вот, смотрите. Сказал я, я даже сам зачитал то, что хотел, чтобы они увидели. Выработка текущего астероида 76%. Я поглядел на Лею и сержанта, с которыми мы и занимались в основном тактическим планированием. Корк сказал, что мне это выходит не хуже, чем у него, и что различные текущие задачи я вообще должен решать самостоятельно и на лету. Хорошо, хоть остальные не придерживались таких же взглядов. Правда, Вир честно признался, что тактик из него тот еще... А тролл так вообще сообщил, что даже ни разу не стрелял, и о том, что такое тактическое взаимодействие, услышал впервые, когда я показал ему объявление о нашем отряде. «И что за команда мне досталась?» — с грустью подумал я, глядя на их хитрые рожи, и после этого с глупыми вопросами к этой троице не лез. Я, если честно, предполагал, что и остальные пошлют меня лесом. Но, как ни странно, сержант сам вызвался войти в противную тактическую группу положенную нам по статусу но аллея просто не могла оставить меня наедине с моими проблемами женщина хоть очень красивая но все равно женщина что с нее взять она хотела быть первой кто станет свидетелем моего краха как командира вот так и получилось что сейчас мы втроём сидели и обсуждали выполнение нашего первого задания последовательность выполнения выбрали такую «Сначала контракт по обезвреживанию боевого охранного спутника, потом возврат потерянного автоматического грузового шаттла владельцу. Ну и последним должен был стать контракт по проникновению на судно и взлому его навигационного эскина. И вот сейчас мы готовили прыжок в систему, где требовалось провести операцию по обезвреживанию боевого спутника». «Так что мы должны увидеть?» Поглядев на меня, спросил сержант. Это или мне так просто, или они не видят этой элементарной закономерности. Непонятно. Но, похоже, они и правда не понимают, к чему я веду ни Сержант, ни Лейн, ни Корк, который упорно делает вид, что ему все происходящее глубоко фиолетово. Но эмоции и проявленный интерес лгать не могут. Но потому я отвечаю. Выработка текущего астероида практически завершена». Мы исходим из данных, полученных больше четырех недель назад. А, следовательно, шахтерский комплекс, полностью рабочий, заканчивает выработку этого астероида и перемещается куда? Я вопросительно смотрю на них. Оба моих собеседника молчат. Неизвестно. Но зато я более чем уверен, что и спутник переместится вслед за охраняемым объектом. И где нам тогда его ожидать? также же... «Неизвестно», — тихо произносит Лея и смотрит на навигационную карту. «Вот почему сорвались самостоятельные попытки заказчика обезвредить спутник. Они рассуждали, как и мы, попадали в зону действия его сканеров». Я краем глаза заметил, как Криат, отец Нары, удовлетворенно кивнул головой и спокойно уставился в приборную панель орудийной установки. «Смотри-ка, не так он и безучастен, как хочет показаться», — усмехнулся я и продолжил говорить. «Все верно, я тоже так думаю», — согласился я. «Но есть и еще кое-что». Девушка и сержант посмотрели на меня. «Цикличность выработки составляет две-три недели, потому шахта могла переместиться уже как минимум один раз, если не два. А поэтому весь сектор мгновенно превращается в зону повышенного риска. И я выделил все прыжковые зоны в секторе красным цветом, кроме одной. «А эту?» — спросила у меня девушка. «Наш пилот и навигатор в одном лице». «А это очень интересная зона. Я приблизил выделенный участок сектора». «Это прыжковый тупик для кораблей нашего класса. Если мы туда прыгнем, то в сам сектор попасть не сможем, но его можно использовать как промежуточный участок. Мы туда переносимся и действуем уже оттуда». но ты же сам сказал, что корабль не сможет попасть в сектор». Удивленно посмотрела на меня Лея. «Все верно, как, в общем-то, и станция». Она хоть нас и обнаружит, но достать не сможет, но я ничего не говорил о небольшом среднем истребителе, который можно будет использовать как ретранслятор для подключения к системе управления этим спутником. А дальше я уже постараюсь получить к нему доступ, и как только у меня это получится, в дело вступит ВИР, который через наш временный ретранслятор перепрограммирует спутник. Ну и он же будет нашим запасным игроком, если мне сходу не удастся через инженерное меню получить доступ к системам управления спутником. Этим будет заниматься, опять же, Вир. А я постараюсь висеть среди астероидов и прятаться от системы обнаружения его следящих сканеров безопасности. Я немного помолчал, а потом обернулся в сторону девушки. Вот и остался главный вопрос. Я показал на небольшую прыжковую зону, где должен был совершить выход наш корабль. «Ты сможешь совершить прыжок с заданным уровнем точности». На мой вопрос-утверждение Лейлиш фыркнула, поднялась и направилась к креслу пилота. Миня чем через пять минут раздался ее голос. «Командуй, у меня уже все готово», и девушка презрительно посмотрела в мою сторону. Я усмехнулся и, не удержавшись, произнес «Ну, наконец-то! А я уж думал, ты там заснула!» И увидев прозовевшее лицо девушки, на смешливый взгляд ее дяди скомандовал, не дав ей ничего мне ответить. «Вперед!» «Фронтир! Транзитная система! Сейчас! Рейдер Дикий Крафт!» «Первый наш рейд показал, что я со своей осторожностью был прав» спутник переместился вслед за автоматической шахтой и совершимый прыжок, выбранное девушкой, место, то сразу по выходе из гипера оказались бы в пределах его не то что поисковых систем, но и в зоне уверенного огневого поражения. Он бы разнес нас мгновенно, как только мы оказались бы в секторе. Так что тем нашим маневром мы спасли свои жизни. Дальше мы работали по предложенной мной схеме — Спутник был неплохой, хоть и устаревший, и потому моих знаний вполне хватило, чтобы получить к нему доступ даже через стандартный инженерный интерфейс подключения. Ну а потом за свое дело принялся ВИР, который буквально за несколько минут перепрошил все директивы безопасности этого спутника. «Проблема была найдена нами практически мгновенно». «На спутнике окопался элементарный вирус. Подготовив систему его деактивации и дальнейшей защиты от него, мы связались с заказчиком и обрисовали ситуацию, а также то, что, скорее всего, один из его автоматических кораблей и принес эту виртуальную заразу сюда. Если он не хочет повторения подобной ситуации, то мы готовы предоставить ему антивирус для лечения данной болезни» а также систему дополнительного кодирования, которая сможет сбросить настройки спутника на текущие при любых аналогичных или каких-то иных проблемах, которые рано или поздно могут тут возникнуть. Но, как заказчик понимает, все это сделается нами не бесплатно, однако, как говорится, скупой платит дважды. Я лишь пожал плечами, когда он отказался от нашего предложения и порекомендовал ему направить сюда другие суда, не те, что возили для него руду из этого сектора прежде, предупредив, что в следующий раз наши услуги обойдутся для него гораздо дороже, особенно в свете тех поправок, что мы переслали ему и арбитру». Арбитражному и скину я скинул всю новую полученную и подтвержденную нами информацию о хаотичном перемещении боевого спутника при его выходе из-под контроля по сектору. Особенно я отметил тот факт, что это действие превратило все прыжковые зоны, находящиеся тут в секторе, в потенциально опасные. Этот мой комментарий мгновенно повысил риск выполняемого нами контракта практически до максимального уровня». Ведь, как оказалось, в этот сектор можно было попасть лишь на тяжело вооруженном крейсере или линкоре. Корабли меньшего класса для боевого спутника были не противниками. Ну и, соответственно, возрос и наш гонорар. На этом рейде мы заработали практически 500 тысяч кредитов чистого дохода. И все из-за слишком возросшего коэффициента риска выполнения операции. Но даже все это невразумило нашего заказчика. Я лишь хмыкнул на его возмущенную реакцию, когда арбитр пересчитал стоимость контракта по миссии. После этого мы с ним и распрощались. «Надеюсь, он хоть прислушается к моему совету по смене транспортных кораблей», — подумал я напоследок о данном нашему нанимателю совете. «Правда, не факт, что у него это единственный спутник, и вирус не распространился на другие суда». Однако я верю нашей доброй, уже упомянутой пословице, которая говорит о том, что скупой платит дважды. И что-то мне упорно подсказывало, что этот самый скупой только что разговаривал со мной по гиперсвязи. А поэтому свой персональный искин, который постоянно мониторил доску объявлений на предмет появления там новых заказов, я поставил на отслеживание объявлений, которое очень скоро должен был вывесить этот наш заказчик. И именно для нас это будет одно из очень простых дел – ведь все, что нам нужно будет делать в этой ситуации, и так известно. Ну а следующий наш контракт оказался и правда проходным. С ним нам просто повезло. Мы его успели перехватить вовремя. У транспортного корабля вышел из строя блок автоматики во время предстартового разгона перед прыжком, и он остался в транзитном секторе, через который проходил его маршрут. О ремонте корабля речи не шло. Его требовалось лишь вернуть хозяину. К чему мы и приступили. Кроме того, связавшись с нанимателем, я все-таки уточнил, желает ли он, раз уж нам пришлось нанять инженера, чтобы была проведена квалифицированная диагностика судна и установление его работоспособности. И мы сторговались на десяти дополнительных тысячах кредитов. Что было для такой работы, в общем-то, немного. Ну, если мы все равно тащили судно на приколе, да к тому же у нас в наличии был необходимый блок автоматики, снятый с одного из устаревших судов, то я его провел». Теперь корабль был полностью работоспособен, и по факту его можно было просто отправить в пункт назначения. Но условия контракта требовали личного присутствия в секторе при передаче судна, так что нам пришлось тащиться следом. Большего по ремонту этого корабля я делать не стал. И так это была работа практически в ноль. Это если предположить, что пришлось бы приобретать вышедший из строя модуль на вторичном рынке на новую деталь, выделенных нанимателем денег, не хватало в принципе. Однако у нас все уже было, да к тому же достаточно сильно устаревшее, продать бы этот модуль для нас было очень проблематично, а так с помощью небольшой программной перепрошивки и настройки соответствующих интерфейсных подключений нового формата его можно было использовать, особенно в таком простом алгоритме автоматического функционирования, какой использовался для управления этим небольшим судном. К тому же это некая дополнительная реклама для нас, которая позволит узнать о нас через самый рабочий и надежный вариант распространения информации. Сарафанное радио. Вот теперь мы готовы к тому, чтобы приступить к нашему последнему и фактически самому главному контракту. Фронтир. Транзитная система. Сейчас. Рейдер. Дикий крафт. «Так», — сказал Лея, «обращаясь ко мне». «Если следовать твоему алгоритму перехода, то в той системе есть три подходящие нам прыжковые зоны». И девушка вывела на навигационный экран карту, выделив три разбросанных по сектору участка. Я начал просматривать данные по выбранному сектору. «Понятно», — пробормотал я, — «что за корабль нам следует проверить?» «Оказывается, в этом секторе лет пять назад произошло достаточно крупное, по местным меркам, космическое сражение» и поэтому там было порядка пяти-семи заброшенных судов, получивших разную степень повреждений. Все корабли в основном среднего класса. Но вот тот, куда мы должны были пробраться, если верить описанию, раньше был крупным транспортом, позже переделанным в авианесущую матку. И вот его эскин нам исследовало распотрошить. Меня смутило то, что в системе, кроме искомого тяжелого транспортника, есть и другие суда. Этой информации не было в описании контракта, и так получалось, что уровень риска контракта опять был несколько занижен. Сознательно это сделано или нет, мне неизвестно. Однако опасность, как я понимаю, может представлять не только тот корабль, что нам нужен, но и любой другой из тех, что находится там. Ведь на любом из них может частично сохраниться система обеспечения безопасности судна или противокорабельной орудийные установки и боевой эскин, Это значит, что нам придется в самом крайнем случае обезвреживать их. А так как при планировании я исхожу из самого худшего варианта развития событий, то за основу принимаем как раз этот. Все суда могут оказаться опасны, и нам их придется обезвреживать. Но еще больше меня смутило то, что в описании упоминались боевые дроны. А эти роботы могли уцелеть даже если были уничтожены все боевые системы кораблей. Или же наоборот – Они ранее были повреждены во время боестолкновения, но позже могли быть восстановлены ремонтными дроидами после возвращения на родительский корабль. А в режиме ожидания без дополнительной дозарядки боевые дроиды могут находиться порядка десяти лет. Так что срок их эксплуатации на одном зарядном элементе еще не вышел. К тому же заряд мог и пополняться системами корабля. Конечно... Сильно целых кораблей там быть не может, иначе бы их вывезли из сектора, но те, на которых осталась работоспособная энергосистема или какие-то иные модули, встретить вполне можно. И хоть корабль полностью не восстановлен, но частично его модули могли выжить за счет самостоятельного ремонта. Так вот и выходит, что без поддержки юрких истребителей в этом секторе делать особо нечего. Конечно, в этом случае больше подошли бы легкие или средние кораблики, но... И тяжелые птички справятся, особенно если их работу координировать через наш тактический кластер и воспользоваться некоторыми преимуществами выбора участка боевых действий при планировании операции, специально подобранного именно под тяжелые истребители. Ну, а теперь прикинем по зонам. Черт! Если учитывать наличие в секторе боевых дронов, то все эти прыжковые зоны потенциально опасны. Не подойдут. Отвечаю я Лэ. Она вопросительно смотрит на меня. Внеси в условие выбора зон наличия в секторе боевых дронов различных модификаций. Девушка быстро выполнила мое распоряжение. «Да», — кивнула она, — «теперь вижу». Но как только она это сделала, появилось и еще кое-что интересное и для меня не очень понятное. на это что?» — спросил я у нее, указывая на странное, незаполненное пространство где-то далеко слева. «Естественный изгиб пространства», — прокомментировала она, перечитав данные справочника. «Видимо, там когда-то проходила орбита одного из уничтоженных звездных тел. Это слишком далеко для дронов, которые должны находиться практически в центре сектора». И только она это произнесла, как сама же и ответила. «Поняла. Переходим туда». «Да», — кивнул я. «И проверять сектор мы начнем именно с этой стороны». Полдня спустя. «Сектор номер 39, ТР-456, ХС, Рейдер Дикий Крафт». «Пока мы были в прыжке, я досконально изучил все известные карты сектора, которые смог найти. Навигационную, промышленный архивный И вот что у меня получилось. Говорил я Этелэ и сержанту. Сейчас мы с ними сидели в кают-компании и сверяли наш рабочий план действий на текущую операцию». «Я пройду вдоль ближней границы этого пространственного изгиба и составлю карту небольшого участка ближайшего космического пространства сектора, обрисовываю первоначальную часть своего маршрута. Вы же в сектор не заходите и, в принципе, или ждете моего приказа на какие-то активные действия или начинаете действовать сами, но только после проверки определенного участка сектора. Вот этого подсветился новый участок карты. А пока же сидите тут». И я обозначил ту пространственную аномалию, в которой мы сейчас и находились, в режиме маскировки до тех пор, пока я не проверю всю необходимую нам для начала операции часть системы. И после этого я выделил уже весь нужный нам участок космического пространства. В этом случае вы будете в большей безопасности и сможете перемещаться по краю как этого пространственного кармана, так и по краю всего сектора. Со стороны подбитых кораблей вас не будет заметно. И сказав это, я отобразил еще один небольшой участок, а также маршрут нашего рейдера, который, по мнению нашего тактического кластера, будет наиболее оптимален с учетом максимальной маскировки корабля. «Нам, конечно, это мало что дает», — сказал я. «Ну вот, смотрите, я показал дальше. Я первоначально пойду в этом направлении, чтобы обеспечить безопасность вашего дальнейшего перемещения сюда и сюда». «Два новых подсвеченных участка, прикрывающих небольшие скопления астероидов. Это искомые квадраты вашей будущей дислокации, но об этом чуть позже. Пока же, что касается меня и противников, у меня более дальнобойное и современное оборудование, чем может быть установлено на кораблях, которые находятся тут, и уж тем более на дроидах, так что если тут что-то есть, то я замечу это раньше». И в итоге, если мне удастся сделать три круга по всему сектору, то я полностью получу его карту, и мы сможем оценить более детально то, что здесь находится. Я нарисовал слегка сходящуюся к центру тройную спираль. При минимальном радиусе облета меня смогут засечь системы сканирования кораблей, находящихся тут, примерно с этого участка. Я выделил небольшую часть внутреннего радиуса последнего кольца спирали, любые корабли или дроиды, находящиеся ближе которого, меня бы уже смогли обнаружить. Но, по идее, в этой небольшой зоне ничего не должно быть. Я специально выстроил маршрут с учетом последнего известного расположения кораблей. Однако, как там все на самом деле, я не знаю. Я пометил оранжевым зону, где появление судов может угрожать моей безопасности». Ну, если уж мы находимся тут, в кармане, из сектора, пока не будут двигаться целенаправленно в нашу сторону или обследовать всю систему по той же схеме, что и я, то нас не найдут. И вот это как раз тот момент, о котором я обещал рассказать несколько позже. Я нарисовал несколько маршрутов. Все они сходились в первом помеченном мною астероидном поле. Однако, если меня обнаружат, то я буду уходить от преследования и прямой атаки именно таким путем. И окончится он, как вы сами понимаете, в этом поле. Заморгала выделенная мной небольшая зона. И в этом случае мне нужна будет поддержка. От судов, будет такие есть, я уйти смогу, но вот от дронов нет. И поэтому их нужно будет снять. А для этого я и придумал такой маневр. «Смотрите, что мы можем сделать», — продолжил я, выделив приглянувшееся мне поле астероидов. «По окраине сектора вы на рейдере сможете подобраться к нему. И в нем вас уже не смогут обнаружить». Но это не ваша зона ответственности. Тут вы оставите наши истребители, а сами тем временем пройдете чуть дальше. И указал на еще одно уже достаточно большое поле, в котором было пространство, позволяющее маневрировать нашему среднему рейдеру. Перебирайтесь так же, как и раньше, по окраине сектора сюда и проходите ближе к центру этого астероидного поля. Оттуда вы сможете в считанные секунды подойти к его границе и ударить во фланг преследующему меня противнику или тем, кто будет наседать на наши истребители. Они же пока находятся в этом поле, будут в относительной безопасности. И вывел примерные параметры поля мелких и средних астероидов, выбранного для наших тяжеловесов. Как следует из этих данных, в поле слишком узкие проходы для скоростных и крупных судов. И именно эта теснота компенсирует преимущество дроидов в скорости перед нашими истребителями и не позволяет там свободно маневрировать более крупным судам, которые туда лезут. По факту для наших истребителей это идеальное место для того, чтобы устроить засаду. Ведь они за счет своей брони и более тяжелого вооружения выбьют всех дроидов в этих узких лабиринтах камней за несколько минут. Но ну, а более крупные корабли, если они сунутся туда, наоборот, будут очень сильно ограничены в своих маневрах. И тогда наши птички без особых проблем смогут заклевать и разобрать их. Главное это, чтобы они не покидали его границ. И я четкой линией обрисовал линию внутри астероидного поля, которая и явилась границей наибольшей безопасности для наших истребителей в случае боестолкновения. «Принимается», — кивнул Криат командир звена истребителей, который тоже был тут. — Ну, а я продолжил, обращаясь уже к Лее и сержанту. — Вы же, если видите, что бой идет в пределах астероидного поля, то не вмешивайтесь. Наши справятся там и сами. Но если их начнут выкуривать оттуда из за его пределов, тут и придет ваша очередь ударить во фланг. — Понятно, — кивнул сержант, а потом, немного подумав, уточнил. — А чем все это время будешь занят ты, нашим основным контрактом? — «Как показала практика, использовать мой кораблик в качестве ретранслятора очень выгодно, я показал на противоположную сторону сектора. Меня сразу привлекло именно это поле. Я по нему смогу незаметно подобраться практически вплотную к зоне проведения старых боевых операций. Теперь речь не идет о том, чтобы захватить этот брошенный корабль. Я думаю, для нас это слишком рискованно, но вот удаленно взломать его вполне возможно. Нужно только подобраться к нему поближе». Я выделил несколько точек среди виртуальных камней, с которых и планировал работать. Вот оттуда я и смогу это сделать, но через канал связи, установленный со мной, Вир получит доступ к скину корабля, который нам и нужен. Сержант кивнул. Твой план ясен. Ты притянешь хвост к нам, сбрасываешь его тут, и также по краю сектора уйдешь в сторону, а потом осядешь в секторе, из которого и будешь работать. Так и есть, согласился с ним я. Неплохо. Кивнул он. «Но в этом случае тебе придется стянуть сюда всех дроидов, которые будут среди тех кораблей», — посмотрел на меня пожилой Криат. «Я это понимаю», — усмехнулся я. «Но уж постараюсь это сделать». Он лишь вновь кивнул головой. «Все равно, кроме моего небольшого истребителя, никто бы не смог справиться с этой задачей. Ведь в нашем распоряжении он и есть самое быстроходное и маневренное судно. И управлять им могу только я» да и выполнять он будет именно ту роль, для которой был создан, так что с этим нет никаких проблем. «Придется соблюдать режим тишины в эфире, чтобы не выдать тут в секторе нашего присутствия», добавил я напоследок. «Лишь когда я затеряюсь в искомом поле, ВИР настроит со мной шифрованный канал прямой связи». «Да», — согласился пожилой крят, «без этого никак». «На этом, по сути, наше совещание и завершилось». Каждый приступил к своей части выполнения задуманного. Сектор номер 39 ТР-456 ХС. Средний истребитель, класс разведчик. Вот и начало третьего и самого опасного круга по ближнему радиусу. Картина сектора, в общем-то, не поменялась. Все как и в той информации, которую мы нашли по нему. Вот проходят последние полтора часа полета. Все, карта сектора у меня уже практически закончена. Остался этот самый опасный участок. Ускоряюсь. Вычислительной мощности кластера хватит, чтобы обработать поступление данных на максимальной скорости. Стоп, что это? Резко в уши бьет сигнал тревоги. Именно там, где никого не должно было быть сейчас, находится пять судов, целых и полностью готовых к бою и они мгновенно замечают меня. Разворот, и мне вслед летит несколько ракет, но это не проблема, ухожу от них за ближайший астероид. Однако остается вопрос, кто это? Уж явно не друзья. Все выглядит так, будто в секторе на нас была устроена засада. А ведь так и есть. Сидели там, где их никто не будет искать, если бы мы сразу направились к исковому кораблю, то они просто разнесли бы нас в клочья, И заметили бы мы их только в самый последний момент. Три корабля двигаются за мной, оставшиеся два проходят к центру сектора. Теперь им скрываться никакого смысла нет, они себя уже обнаружили. Что делать? На рейдер их выводить нельзя, слишком неравные будут силы. Но вот истребители, как знал, что они пригодятся, направляя свой средний истребитель к тому полю. Надеюсь, враги подумают, что там наше замаскированное судно, и я прорываюсь к нему». «Но это не так. Главное, чтобы парни не ударили раньше времени и дождались, пока суда противника вклинятся в поле астероидов и завязнут там. Замечаю, что два оставшихся корабля без опаски проходят среди разбитых боевых судов. Значит, о дроидах и остальном можно не беспокоиться. Их уничтожили до нашего тут появления. Как, скорее всего, и все боеспособные модули брошенных кораблей. Кстати...» «Ну, если наши противники тут и эта засада, устроенная предположительно на нас, то и никакой информации в этом транспорте, скорее всего, нет. Вот черт. И не проверишь. Сейчас пытаться влезть в него полное безумие». «Все. Я на подлете. Пилоты не подвели и не выдали своего присутствия. Я на грани своих возможностей прорываюсь в центр поля. Можно притормозить. Укрываюсь каверни ближайшего огромного булыжника». Со стороны и правда выглядит так, будто я спрятался на замаскированном судне, особенно если они вели меня. Ага, довольно потираю я руки. Поверили. Два судна осторожно влезают в астероидное поле. Жалко, что не все три. Парни тут расколошматили бы и пять. Проверяю показания приборов. Хм, как это я не заметил раньше. Смотрю на сообщение «С одного из кораблей мною получен закодированный сигнал, что это пират-работорговец, тот самый сигнал, который я зашил вирус, вирус, сидящий сейчас на одном из этих судов». «Так, и кто это у нас?» «Проверяю пеленг». «Ага, это один из пиратов, который ушел к брошенным кораблям, и что мы можем сделать через наш вирус, ведь фактически это система консольных команд, которые я могу передавать на корабль противника». Пока размышлял в истроидном поле, завязался бой. Как я и ожидал, неповоротливые суда стали легкой добычей для наших истребителей. Их уничтожение — это лишь дело времени. Но вот три других корабля. Хотя есть идея. О том, что мы тут, они и так теперь знают. Так что можно особо не скрытничать. «Пилот, это технарь. Выбейте третье судно!» Надеюсь, Лея догадается о корабле, про который я говорю. Сектор номер 39 ТР-456 ХС. Рейдер Дикий Крафт. Он просит уничтожить третий корабль, который находится около астероидного поля, сразу сообразила девушка. Но зачем ему это? Если просит, значит нужно, ответил Корк. Он перестал быть безучастным ко всему происходящему, как только они поняли, что в системе их поджидает пятерка готовых к бою судов среднего класса и одному их рейдеру с ними было не справиться. Но заготовка, по которой сейчас работал их молодой командир, показала свою эффективность. Истребители связали боем два корабля, забравшиеся в истроенное поле, где они их и поджидали. Но оставалось еще три судна, и, похоже, Макс что-то придумал, раз практически в открытую отдал подобный приказ. «Сможешь снять его?» — уточнил находящийся здесь же сержант. — Да, — ответил Крят, — мы удачно расположились, он находится к нам незащищенным боком. — Не мы, — усмехнулся его пожилой собеседник, — не мы расположились, а наш командир нас сюда припрятал как главный сюрприз. И он посмотрел на карту проходящего сражения. — А тебе не кажется, что мы готовились ко встрече именно с этой группой, а не с гипотетической опасностью, которая может быть тут? Слишком правильно все и слишком все к месту. И сержант посмотрел на Корга. — Не знаю, — ответил тот. — Да и не до этого сейчас. И он вывел на экран систему прицеливания передних бортовых орудий. — Лея, девочка, мы должны бить точно по этим координатам. И он переслал девушке нужный набор символов. — Сделаю, — ответила та. но ну, а сержант все продолжал смотреть на экран, где как раз истребители подбили первый корабль. — Он знал, — сидела мысль в его голове. Сектор номер 39 ТР-456ХС. Средний истребитель, класс разведчик. И буквально через пару секунд в оставшийся у астероидного поля последний боевой корабль пиратов ударило несколько бластерных выстрелов. Все, тут проблем быть не должно. С кораблями пиратов, что влезли во владение наших истребителей, проблем нет. Остались суда в центре сектора. «Вирус» — это псевдоним «Вира», по которому нужно обращаться к нему — «Есть возможность для работы с консолью, тебе хватит этой возможности?» Приходилось говорить урывками, но я надеюсь, они догадаются, о чем сейчас идет речь. Сектор номер 39, ТР-456ХС, Рейдер, Дикий Крафт. О чем он быстро повернулась? Лея, к виру О командной строке, но откуда? Да и Тарк с ним, главное, что это даст нам шанс получить контроль над одним из кораблей» и сразу переслал ответ в канал подключения. «Сектор номер 39 tr 456 хс Средний истребитель, класс разведчик. Технарь, подключай!» Пришел быстрый ответ с корабля. И я активировал интерфейс командной строки для работы с вирусом, находящимся в системе, после чего передал его на управление «Виру». — Я даже не буду спрашивать, откуда тебе о нем известно, — прозвучал удивленный голос из визора. — Некогда разглагольствовать. Так что дальше остался последний корабль. — Сколько тебе потребуется? — спросил я. — Около трех минут, — пришел ответ. — Долго, — подумал я и посмотрел на законченную карту сектора с полной информацией обо всех обнаруженных тут объектах. — А вот это уже интересно. На одном из судов была рабочая орудийная установка — Проверяю траекторию. А ведь неплохо стоит, удовлетворенно, думаю я. Корабли старые, и моих сертификатов должно хватать для получения доступа к их инженерному меню. А дальше уже работаем по стандартной схеме. Повышение собственного уровня доступа и перехват управления. Значит, работаем. У меня будет только одна возможность для нанесения удара, и потому он должен быть очень точным». «Ударить надо туда, где я смогу нанести наибольший урон и вывести корабль противников из строя как минимум на несколько минут». «Но сначала...» «Вирус, нам нужен полный контроль и невозможность уничтожения данных». «Понял», — ответил голос щуплого креата. «Ну ладно, тут все в порядке. А теперь моя работа». Подключаясь к интерфейсу уцелевшего орудия. «Здесь особых проблем не было. Коды доступа для инженерного интерфейса подошли». Ну а дальше методикой повышения собственного доступа получаю права для полного управления этой орудийной башней. Ну вот, готов для своего единственного выстрела. Проверяю через виртуальную консоль зону видимости орудия. Шевелить тяжелым корабельным бластером нельзя, иначе сканеры корабля пиратов заметят его активацию и уничтожат орудийную башню. Ведь на судне никакой защиты нет. И что мы видим? Так, орудийный отсек... Его повреждение и уничтожение ничего не даст, только обнаружим свое присутствие. Но есть и другое орудие по этому борту. Что еще? А вот это уже гораздо более интересно. Если выбить маршевые двигатели, то судно превратится в беспомощную жестянку. Ни разогнаться не сможет ни маневрировать, ни уйти в прыжок, так как сейчас оно смотрит прямо в сторону обломков какого-то корабля. Но вот одна проблема. Маршевые двигатели с того места, куда сейчас повернут орудия бластеры, практически не видно. А значит... А значит, мне придется доворачивать башню, и времени на прицеливание у меня практически не будет. Их автоматика сработает гораздо быстрее и вынесет мне бластер на раз. Тут нужен точный расчет. Жаль, что времени нет. Но придется довериться своим умениям, которых на практике у меня и вовсе нет... Только знания, полученные из баз и умения, ими привитые. Но они меня пока еще ни разу не подводили. Так что, надеюсь, не подведут и в этот раз. Активация. Быстрый доворот. Отсчитываем поворот по секундам. Так мне удобнее и привычнее. Вижу, как активируется орудийная установка корабля противника. Фа! Но я успел. Выстрел. И ответный выстрел с корабля «Пиратов». Результатов я не вижу. Моя орудийная башня уничтожена и меня жестко выкинула из активированного интерфейса. «Все. Корабль под моим контролем», — сообщает система связи голосом Вира. «Хорошо», — отвечаю я, — «скачивает данные из их навигационного эскина. Тот корабль, который нам нужен, скорее всего, подстава, и там ничего ценного нет. Но вот в наших загонщиках что-то должно быть». «Понял? Делаю». «Да, еще, — вспоминаю я, — глянь, что там со вторым кораблем, а то выстрелить я успел, но результатов выстрела не видел». Несколько секунд тишины, а потом ответ. «Ювелирная работа. Ты им срезал маршевый двигатель так, что корабль теперь может передвигаться только на разгонном и только по прямой». «Хорошо, — ответил я и быстро проверил, как идут дела у наших тяжелых истребителей. Но тем помощь не требовалось Среди каменных глыб летали только обломки наших противников». Третий корабль был уничтожен с дальней дистанции рейдером. Корк не подвел и первым же залпом уничтожил его генератор щита, а потом следовало корабль только добить. Оставались еще те два в центре поля, и тут к работе может приступить сержант со своими парнями. «Готовьте абордажную команду», — передал я по связи. «Сначала берите тот, что поврежден, чтобы они не наделали глупостей, а потом и второй. Там они заперты, как в консервной банке». «Где?» — это удивленный голос Вира. «В очень плохом месте, откуда нет выхода», — перевел я ему. «Это точно», — согласился он. «Как там с данными из эскина?» — уточнил я у него. «Копирование закончено». «Хорошо», — отрекомендовал я. «И скомандовал. Возвращаемся на рейдер». Через полчаса я и остальные истребители уже были на корабле, а еще через полчаса наши абордажники захватили оба пиратских судна. «Что делать с пленными?» — спросил у меня сержант. «Офицеров оставить а остальных по закону «Фронтира», они нам не нужны». Лея передернула плечами. Ей такое решение не понравилось. Сержант же посмотрел на меня и предложил. «Зачем расходовать полезный материал?» «Что?» — не понял я. «Это «Фронтир», — пояснил он и обвел рукой вокруг. «У нас есть неплохая медицинская капсула и квалифицированный медик». Я все равно не понимал, о чем он говорит. «Биоматериалы», — уже в открытую сказал он. «Очень дорогая вещь, особенно чистые. А на наших пленных мы их сможем заготовить с запасом. Среди ребят есть раненые, их лечение встанет нам в круглую сумму. Но за счет пленных мы сможем обойтись своими силами». «Теперь я понял, о чем он говорит. Медицинские базы. Я как-то обошел стороной, но общие принципы мне были понятны. Штурм первого судна прошел не без накладок». На корабле пиратов было три боевых охранных дроида, и они сильно проредили нашу первую четверку бойцов. Убитых не было, но все были тяжело ранены и находились сейчас в анабиозе, пока мы не прибудем на станцию, где им смогут оказать необходимую помощь. Но сержант предлагал другой вариант. «Мы все могли сделать и сами, но нам нужны были трансплантационные клетки, чтобы восстановить поврежденные органы наших бойцов». «Хорошо». «Принимается», — соглашаюсь я. «Мне мои люди гораздо дороже захваченных пиратов. Но сначала необходимо допросить их всех и изъять нейрооборудование», — добавляет сержант. «Выполняйте». И он уходит. Лея сидит и смотрит на меня расширившимися глазами. Что, пугает мое решение или то, как я просто согласился на него? Я в ответ смотрю девушке прямо в лицо. «Ты...» «Опасный человек», — тихо произносит она, — «и очень жесткий, как сержант. Вы с ним одной породы?» «Нет», — отрицательно качаю головой я в ответ, — «я еще хуже, так как представил, что бы сделали с тобой и Ленары эти пираты, попади вы к ним в руки живыми. И поэтому предложение сержанта, мне кажется, еще очень милосердным и добрым. Сержант же об этом не подумал». Девушка медленно кивает головой. «Теперь я поняла». Все так же тихо, говорит она, и разворачивается обратно, к пилотской консоли. Интересно, а что она вообще поняла? На всякий случай перед уходом я проверил все корабли. Тот транспорт, что первоначально был нашей целью, оказался ветхой лоханкой, и никаких о каких искиных на его борту речи не шло. Это была ловушка. Теперь в этом не было никаких сомнений. Кто-то слил эту информацию специально моим партнерам. Мы проверили все обломки разрушенных судов, и я демонтировал с них все более-менее целое и ценное оборудование. Также мы подцепили в связку к нашему рейдеру и два захваченных пиратских корабля. Ведь один из них был полностью исправен, а второй требовал небольшого ремонта на стапелях, которые я мог произвести самостоятельно. Нечего разбрасываться столь ценными трофеями. Шли в надежде захватить один корабль, а нашли два К тому же на них была информация, которую требовалось проанализировать. Этим мы и собирались заняться по пути обратно в наш сектор дислокации. В итоге из этого безымянного сектора мы ушли практически через четыре, утянув с собой на приколе и два захваченных судна. Система нейтрального торгового союза. Одна из торговых станций. На следующий день. «Госпожа», — обратился к красивой эстатной женщине ее помощника, — Они пропустили очередной сеанс связи. Женщина задумалась. Что-то не нравилось ей во всей этой истории, но она никак не могла понять, что. «Найди мне информацию по тем наемникам, которых они нашли для выполнения этого дела», — приказала настоящему напротив нее человеку. Тот наклонил голову и вышел за дверь ее кабинета. «Она же начала рассуждать». То, что враги Прилата не полезут в сектор самостоятельно, сомнений у нее не вызывало, а значит им будет необходим исполнитель со стороны, и это будут наемники из сектора нейтралов, и они обязательно должны будут знать, как выйти на нанимателя или где должна состояться встреча с ним. И поэтому ее люди должны были захватить их. По крайней мере, ей нужен был их главный, так она считала. Но, похоже, что-то пошло не так». И буквально через десять минут она поняла, что... «Система нейтрального торгового союза. Одна из торговых станций. Десять минут спустя». Через десять минут ее помощник вернулся. «Вы не поверите», — произнес он, — «но они наняли наемников с корабля «Дикий крафт». «Ха-ха», женщина улыбнулась. «Ну почему же?» — сказала она. «Теперь поверю». «Вот и отпали многие вопросы и сомнения», — решила она. И сама уже с какой-то внутренней уверенностью подумала, «Совпадений не бывает, и то, что за это задание взялся тот, кто вызвал ее интерес, только подогрела его». А еще она поняла, что служба безопасности минмотар тут ведет свою игру, и прилад пытается вслепую использовать ее, чтобы как-то вклиниться в нее. «Нужно встретиться с этим технарем», — решила она. Слишком часто она в последнее время натыкалась на следы деятельности этого вездесущего агента из разведки Минмотор вокруг себя. «Что по нашей группе?» — уточнил у нее помощник, все еще находящийся тут. И «Ее больше нет», — как само собой разумеющееся, — ответила женщина. «И в этом она тоже не сомневалась».